Глава 4. 6 апреля 784 года после эры колонизации. Система «Абригада». Планета «Абригада-3». Два часа спустя. Луи Верль расстегнул несколько пуговиц рубашки, чтобы ослабить воротник. На несколько помятом и усталом лице застыло утомленное выражение, которое никак не вязалось с горящими от возбуждения глазами. «Сделай погромче». «Да, сэр, сейчас». Сидящий перед ним техник увеличил громкость динамиков, голос из которых сразу же стал более отчетливым. «Маврикио?» «Да, мой мальчик». «Зачем ты звонишь мне? Что, если кто-то узнает?» «Успокойся. Ты же сам говорил мне, что твои линии не прослушиваются. Да и я не лыком шит. Поверь, у нас есть оборудование, которое не позволит лишнему ушам услышать наш разговор». Сидящий рядом с Луи техник усмехнулся и чуть изменил настройки аппаратуры, убирая лишние шумы и помехи из записи разговора. Затем поставил запись на паузу и объявил. «Они действительно использовали аппаратуру шифрования, сэр, но наши технологии на шаг впереди. Шифруйся или разговаривай прямо в этой комнате, результат одинаковый». Улыбнувшись, Луи похлопал техника по плечу и снова включил запись. «Все равно, Торвальд, это может быть слишком рискованно. Особенно после того, что вы устроили в административном комплексе. Тебя ищут все люди моего отца!» «Пускай ищут. Им все равно не найти меня, как бы они ни старались. Они слишком глупы, чтобы посмотреть себе под ноги». Луи поставил запись на паузу и повернулся к технику. «Вам не удалось запеленговать входящий звонок?» не сэр, простите». Тут эти мерзавцы поступили на удивление умно. Входящий сигнал прошел как минимум через 20 ретрансляторов по всей планете. Нам просто не хватило времени, чтобы отследить каждый из них. Единственное, о чем я могу сказать с уверенностью, они использовали случайную цикличную последовательность. Как только сигнал проходил через полный круг ретрансляторов, он начинал новый виток, вновь проходя через эти станции, но уже в случайном порядке. «Нам и так повезло, записали этот разговор, потому что вы заранее отдали приказ следить за всеми коммуникациями Франциска Вилма. По моему мнению, источник звонка находится где-то в столице, но на более точные сведения можете не рассчитывать». «Понимаем. Вы все равно молодцы». Луи вздохнул и жестом попросил вновь включить запись. «Спасибо, сэр». Техник набрал команду на терминале, и запись продолжилась. «Зачем ты звонишь? Маврикио? «Потому что время скоро придет, мой мальчик. Очень скоро мы наконец-то сможем воздать твоему отцу и всем его корпоративным прихвостням по заслугам». В динамиках послышался усталый вздох. «Я же уже говорил, что это бесполезно. Его охрана усилилась. У вас не появится и шанса подобраться к нему. Шанс, который был у вас в административном комплексе, был нашей единственной возможностью». «Поверь, это не столь большая проблема. На самом деле это меньше из наших трудностей». «Меньше?» «Да, Франциско. Куда больше меня заботят люди, которых нанял твой отец. Они могут быть куда опаснее, чем послушные собаки твоего отца из гвардии. И я надеюсь, что ты поможешь мне разобраться с этой проблемой. Ты же не думал, что я не узнаю о том, что полковник Больтер...» Буквально ест из твоих рук. На несколько секунд повисла тишина. Луи на мгновение даже подумал, что на этом запись оборвалась, когда вновь послышался голос младшего Вилма. «Как?» «Как я узнал о том, что ты исправно платишь ему уже два года? Ты дал нам коды безопасности административного центра и думал, что я не задамся вопросом, от кого ты мог их получить? Мне интересно». «Что же именно ты пообещал ему, когда все закончится?» «Должность начальника сил планетарной обороны». «И ты не задумался о том, что этот человек может предать тебя?» «Что? Нет. Он верно служит мне, Торвальд. Лишь благодаря его помощи я смог предоставить вам коды допуска. Он также верит в наше дело, как и я». «Он верит в деньги, которые ты ему платишь, Франциско. Ни больше, ни меньше». «В будущем это может стать проблемой, но сейчас этот человек нам крайне полезен». «Что ты задумал, Торвальд?» «Ты узнаешь, когда все будет готово. Сейчас же нам нужно обсудить другой вопрос. Что с людьми, которых нанял твой отец?» «Они продолжают работать на него. Сейчас в системе остался только один их эсминец. Кажется, он называется Сицилия или как-то так. Патрулирует внешние границы системы». «Остальные занимаются сопровождением наших конвоев, если я не ошибаюсь». «У тебя есть графики их появления в системе?» «Нет, но я могу их достать. Зачем тебе это?» «Я не хочу, чтобы кто-нибудь помешал нашей встрече с твоим отцом». «Нашей?» «Да, Франциско, нашей. Твоему отцу пора, наконец, взглянуть в глаза ошибкам, которые он совершил. Пора понять». То, что случилось 17 февраля два года назад, наконец настигнет его. Тяжесть последствий от его действий раздавит его, а мы в этом поможем. Это будет справедливо по отношению ко всем жертвам, к которым привели его жадность и гордыня. Наш мир, наконец-то, будет принадлежать нам, и с нашей помощью он будет процветать. А ты сможешь получить то, что принадлежит тебе по праву. Как наследник твоего отца ты обретешь контроль над его активами и управляющим аппаратом. Все капиталы и вложения твоего отца будут принадлежать только тебе. И с экономической помощью, которую ты окажешь, а бригада встретит новый рассвет. «Под твоим управлением?» Но в трубке послышался смешок. «Кто-то должен будет взять на себя обязанности пастуха». чтобы стадо не разбежалось в разные стороны. В разговоре на некоторое время повисло молчание. «Да, Торвальд, ты прав», — наконец ответил Франциско. «Да, Франциско, в этом моя сила». «Я узнаю об этих кораблях все, что возможно, и передам твоим людям по обычным каналам. Мы будем благодарны тебе за это». «И, Торвальд, больше никогда не звони мне по этому номеру». «Я не хочу лишний раз рисковать!» Разговор оборвался. В техническом помещении висела тишина, пока Луи обдумывал только что услышанное. Постепенно в его голове начал формироваться план действий, состоящий из различных вариантов и их комбинаций, но одна мысль не давала ему покоя. «Чёртовы идиоты!» «Сэр?» «Ничего, просто мысли вслух. Я поднимусь к себе в кабинет». «Сохраните записи в архиве и подготовьте для меня шифрованную копию». «Подготовить для отправки, сэр?» «Пока не знаю». «Хотя да. Зашифруйте ее кодами разведки флота и перешлите пакетом данных на мой терминал». «Будет сделано, сэр!» По пути в свой кабинет Луи обдумывал сложившуюся ситуацию. Действия этого мясника Торвальда могли привести к гражданской войне на этой планете. Слишком свежи в памяти народа события двухлетней давности. И как бы Луи ни были противны методы Торвальда, он вынужден признать, что тот действовал очень грамотно. До нападения на административный центр все жертвы Маврикио были политиками. С точки зрения Торвальда, они – его законные цели в его священной войне. И почти во всех случаях жертвы среди мирного населения сводились к минимуму. Это не означало, что их не было. но их было недостаточно для того, чтобы люди обратили на них внимание. Но все же имелся один важный момент, который очень волновал Верля. Судя по прослушанной записи, Маврикио задумал нечто иное, нежели захват власти на планете. Если его слова о влиянии Франциска на высокопоставленных военных из числа Гвардии Союза не были ложью или преувеличением, то чисто теоретически его план мог бы сработать. Луи уже достаточно долго жил и работал в пространстве Союза, чтобы хорошо разбираться в местных политических реалиях. Но теория имеет неприятную тенденцию отличаться от практики. Да, бюрократическая машина Союза будет очень долго раскачиваться, прежде чем адекватно отреагирует на произошедшее. Но рано или поздно это произойдет. Правительство СНП не позволит столь важной аграрной планете выйти из-под своего непосредственного контроля и получить автономность. Да, из-за чудовищной инертности и плохого управления это произойдет не сразу. У планеты будет от 6 до 9 месяцев, по прикидкам Луи, прежде чем на орбите появится флот СНП вместе с десантными частями, чтобы вернуть планету обратно в лоно Союза. У плана Торвальда не было шансов на осуществление в долгосрочной перспективе. Возможен лишь краткосрочный период нестабильного правления, и не более того, и Торвальд не может не понимать этого. Луи зашел в свой кабинет и повесил пиджак на спинку кресла. За панорамными окнами было уже темно, и ночной город горел мириадами танцующих огней. Подойдя к мини-бару, он сначала хотел налить себе еще одну чашку кофе, но передумал. В его желудке уже и так плескались пять чашек, которые, по сути, заменили ему ужин – поэтому Луи решил ограничиться обычной минеральной водой. Налив ее в высокий прозрачный бокал, он уселся в кресло. «Что же ты задумал, Торвальд?» Движением руки он взболтал воду в бокале и сделал несколько глотков. «Ладно, если этот вопрос пока остается без ответа. То есть еще один, на который требуется найти ответ. Чем данная ситуация может быть полезна Рейну?» Если задуманное Торвальдом осуществится, то на планете начнется настоящий хаос. Неужели Маврикио действительно задумал столь радикальную смену политического курса? Нет. Луи тряхнул головой, отгоняя эту мысль. Маврикио Торвальд никак не вязался с тем, кто займет место Хьюго Вилма. Но если выкинуть его из уравнения... Смерть Хьюга и Хавьера повлечет за собой развал их администрации, если только кто-то не возьмет власть в свои руки после внезапной гибели губернатора. Франциско подойдет на эту роль, хотя в конечном счете и его ждет та же судьба, что и Торвальда, если тот попробует добиться независимости для Абригадо. У младшего Вилма нет той хватки связи и влияния, как у его отца, чтобы сохранить контроль сразу над четырьмя системами – В лучшем случае, после того, как СНП вновь наведет порядок, он сможет оставить за собой пост губернатора Фолкрика. Если только. Если только кто-то ему не поможет. Мысль промелькнула в голове Улуи подобно сияющей искре в ночном небе. Что, если Франциско окажет помощь третья сторона? Гибелью губернатора Торвальд не ограничится». «Если он вновь будет действовать в той манере, в которой работал в административном центре, то погибнет куча народу. Возможно, большая часть губернаторской администрации. Если допустить, что Франциско действительно останется жив, то все управление перейдет к нему». Зная Торвальда, Луи был практически уверен, что подобное событие не останется без внимания общественности. Маврикио всегда старался сделать свои подвиги достоянием как можно большего количества людей, а значит, огромный процент населения, который был недоволен правительством, увидит в этом шанс. Могут начаться беспорядки и стихийные выступления. В подобной ситуации людям будет наплевать на то, чего желает добиться Франциско. Для них он будет лишь сыном губернатора, который подхватит за ним бразды правления». Здесь кроется очень сложный и важный момент. Если некоторая, третья сторона, предложит свою помощь в установлении законности и порядка, то это не только усилит позиции младшего Вилма, но также позволит добиться определенной выгоды. В голове Верли начал формироваться план, а рука уже включала терминал на столе. Достав коммуникатор, Луис связался со своим помощником, который был таким же трудоголиком, как и он сам. «Энтони!» «Да, сэр?» «Свяжитесь с капитаном Сайлзом. Сообщите, что мне потребуются его услуги». «Вы хотите отправить курьера?» «Да. Мне нужно, чтобы он доставил на базу Турин новые данные и мой личный анализ ситуации. Адмирал Рабинович должен получить их как можно скорее». «Конечно, сэр. Я свяжусь с ним немедленно». «Благодарю тебя. Сообщи, когда все будет готово». «Конечно». Чак Сайлз был капитаном одного из двух курьерских кораблей, которые постоянно находились на орбите «Абригада-3». Они были зарегистрированы как почтовые суда и приписаны к Рейнскому торговому представительству, которое было ничем иным, как официальной крышей для местной резиденции главного разведывательного управления Рейнского протектората. В данный момент один из курьеров находился вне его досягаемости, зато второй висел на парковочной орбите в ожидании приказов. 11 апреля 784 года после эры колонизации. Легкий крейсер «Фальшион». «Итак, господа, сдаю карты». Лиза ловкими движениями пальцев отбросила упавший на лицо рыжий локон и перемешала колоду старых пластиковых карт. Она начала по одной раздавать их по часовой стрелке, начав с сидящего слева от нее Райна, которому предстояло сделать первую ставку в новом раунде. Всего за столом сидели шесть человек. Лиза, Серебряков, Лапки, Том, один из бойцов отряда Сергея, с которым Том не был знаком, и, что удивительно, Магда. Райен и знать не знал о редких вечерах, проводимых за игрой в покер, если бы Лиза не позвала его на очередную игру. Поначалу он думал отказаться, но когда фальшон покончил с пиратским судном и вместе с конвоем ушел в прыжок в сторону системы Абригада, работы стало меньше. Так что и у Тома появилось свободное время». «Делаем ставки. Том, малый блайнд». «Хорошо, хорошо. Ставлю 5. Так как он сидел следующим после раздающего, то первую слепую ставку он мог сделать в уменьшенном эквиваленте, нежели остальные игроки за столом. Остальные скинули по 10 фишек. Как только ставки были сделаны, Лиза раздала всем по две карты потертыми рубашками вверх. Старый пластик игральных карт уже не только покрылся потертостями, но и немного пожелтел». Лиза откинулась назад на стуле, который приволокла из ближайшего технического отсека. «Первый круг торгов. Том». Райан скользнул взглядом по лежащим рядом с его картам фишкам и посмотрел на девушку, балансирующую на задних ножках стула. «Десять сверху», — ответил он и добавил к стопке в центре стола 10 фишек. Все присутствующие заглянули в свои карты и приняли ставку. Сергей посмотрел на сидящего через стол от него пилота, который внимательно рассматривал свои карты. «Ну что, лапки, ты наконец решился, или нам ждать, пока топливо в звездах не выгорит?» Лиза оживилась, когда появилась новая тема для разговора. «Решился на что?» Ни на что?» — поспешно ответил лапки и отхлебнул из бутылки пива. «Это... это личное?» «Ага!» — хмыкнул Сергей и тоже сделал глоток. Он все никак не соберется с духом, чтобы пригласить Сару на свидание. «Да ладно!» — Лиза удивленно посмотрела на слегка смутившегося пилота. «Постой! Ты же собирался позвать ее, когда мы были еще в траст войне. Вы же почти две недели торчали с ней на планете!» Лапки только смущенно пожал плечами. «Там была куча работы. Мы подписывали контракт. «Да и все это время мы просидели на верфях Сашимота, куда капитан отправил нас, чтобы познакомиться с новыми ботами. У меня просто не было времени!» «Ой, да брось! Не ты ли тогда просидел с Сергеем и остальными за картами весь вечер?» улыбнулась Лиза, вспомнив последнюю игру. «Может, хватит уже? Только и делайте, что издеваетесь. А у меня, между прочим, хрупкая и ранимая душа. И вообще, давай уже, открывай карты!» «Да-да!» Лиза еще раз перемешала колоду и выложила на стол три карты. «Туза пик», «шестерку пик» и «червового короля». «Ставки? Том?» Райан задумчиво посмотрел на открытые карты и бросил в общую кучу свой «малый блайнд». «Пять фишек». Лиза наклонилась, поставив стул на все четыре ножки, и оперлась локтями о стол, с интересом посмотрев на него. «А у тебя есть кто-нибудь дома?» Том лишь отрицательно покачал головой и осторожно взял из стоявшего прямо на полу небольшого переносного холодильника бутылку с пивом. «Нет, последние двадцать лет жизни моим домом был флот», — спокойно ответил он и сорвал пальцами протеза крышку с бутылки. «Флотская жизнь не особо располагает к долгосрочным отношениям. Они уж точно не строевых офицеров», — Сергей, понимающе хмыкнул и чуть приподнял в тосте свою полупустую бутылку с пивом. Том ударил горлышком своей бутылки по емкости Серебряковой и сделал несколько глотков. Лапки и незнакомые Райну боец постучали по столу и пропустили свой ход для повышения. К их сожалению, идущая следом Магда тут же выложила на стол 10 фишек. Сидящие следом за ней Лиза и Сергей без колебаний доложили в общий банк еще по 10, Том также не остался в стороне и доложил еще пять фишек к своей предыдущей ставке, чтобы уравнять положение в банке. Лапки нехотя принял ставку, а вот сокомандник Сергей сбросил карты, отказавшись от дальнейшего участия в раунде. «Кстати, Магда, капитан ничего не говорил насчет нашего дальнейшего расписания», — Серебряков посмотрел на Вальрен, первого помощника. Сергей единственный из всей группы позволял себе обращаться к ней по имени — Райн слышал, что у них было некое совместное прошлое, но подробностями не интересовался. Пока придерживаемся стандартного графика. Старпом заглянул в свои карты, прежде чем продолжить. Доставим конвой на Бригада 3, а через 4 дня отправимся обратно на Фол крик По крайней мере, других распоряжений Исаак пока не придумал, а значит, следуем намеченному плану. Лиза развернулась и взяла стоящий рядом с ней на технической тележке бокал. Игра проходила в одном из отсеков, которые использовали для хранения десантного снаряжения. Сейчас в это ночное, по корабельным часам время он пустовал. Около одной из стен выстроилась шестерка мобильных доспехов для операций на поверхности планеты. Трех с половиной метровые, человекоподобные мехи молча застыли в своих захватах, которые прочно удерживали их в вертикальном положении около переборок. Кокпиты, расположенные в задней части, были раскрыты, и к каждому тянулись кабели питания и диагностики. Каждая из шести машин покрашена в матовый черный цвет, обычный для организации оттенок – Но во время боевого применения специальная умная краска, нанесенная на корпуса доспехов, с легкостью подстроится под окружающую среду. Для маскировки. Тонкие и изящные пальцы Магды перемешали прозрачный напиток с долькой лимона коктейльной ложкой. Услышав про четырехдневную стоянку на орбите, Лапки тут же встрепенулся. «Что насчет увольнительных на берег?» Вальдрен скептически посмотрела на него. «А тебе мало того, что было в прошлый раз?» «Мне точно хватило», — подметила Лиза, сделав глоток из бутылки с пивом. «Мне, знаешь ли, не очень нравится новые зубы ставить». «Ой, да брось! Какой это уже раз?» Девушка только пожала плечами, а пилот с надеждой посмотрел на Райна. «Том, ну хоть ты поддержи меня!» «А что я?» «Ты же хочешь покинуть эту консервную банку и прогуляться под настоящим теплым солнышком, а?» Лицо Райна скривилось. «Да не особо!» «Я больше предпочитаю космос, чем бессмысленное топтание на грунте». Магда посмотрела на обычно тихого тактика и одобрительно кивнула. «Правильно, правильно. Бери пример с него, лапки. Вот он, настоящий образец для подражания». Пх «В отличие от вас, я не особо люблю мариноваться в вакууме. Кстати, Райн, «Каково это, быть сыном адмирала?» Том пожал плечами и откинулся на пластиковую спинку раскладного стула. «Не знаю. Наверное, так же, как быть сыном любого другого человека. Я редко видел его в детстве, а когда поступил в академию, то стал видеть еще реже. Мне кажется, что большая часть нашего общения пришлась на тот период моей жизни, когда началась моя активная служба на флоте. Лиза, что там с картами?» Почувствовав его нежелание продолжать эту тему, Вейл выложил на стол четвертую карту, которая казалась «Червовая дама». «Да вы издеваетесь!» Увидев новую карту, Лапки разочарованно застонал и сбросил карты. Том, как обычно, положил пять фишек, удерживая малый блайнд. Магда постучала пальцами по столу, пропуская ход. Сергей же поднял ставку сразу на двадцать фишек. Народ за столиком удивленно загудел и подозрительно посмотрел на командира десантников, который с каменным лицом и улыбкой акулы смотрел на них в ответ. Прошипев какое-то ругательство, Лиза сбросила карты и вышла из игры. Том со спокойным лицом вздохнул и уравнял фишки на столе. Магда же отреагировала куда менее сдержанно. «Даже не думай, чертов засранец. Думаешь, я опять поведусь на твой блеф?» Она, похожая на волчицу, смотрела на Сергея голодными глазами. «Это тебе решать, продолжать игру или нет?» Спокойно и даже с легкой насмешкой ответил он. «Так что?» отвечаешь или нет Ц -ц -ц. еще двадцать фишек добавились в общий банк в игре оставалось всего три человека не рычи. бывает что и начальству не везет смотри сережа ведь пожалеешь потом о своих словах десантник рассмеялся и сделанным испугом заглянул в свои карты это вряд ли хотя все возможно кстати уже решили что будет с нашей гостей с пилотом десантного бота «Ага. Магда пригубила свой коктейль, который на самом деле был всего лишь минеральной водой с долькой лимона». «Ее личность подтвердилась. Благодаря ее идентификационным кодам мы смогли получить доступ к части данных с морского ястреба». Лапки с радостной улыбкой посмотрел на первого помощника. «Вы смогли восстановить системы челнока?» «Остынь, торопыга. Если собирался попросить возможности обкатать этого малыша...» то забудь об этом. Елена дала нам лишь ограниченный доступ к данным челнока, чтобы подтвердить свою личность. Но не более того. Де капитан капитана не настаивал, данные черного ящика действительно подтвердили ее личность как старшего лейтенанта Елены Сергеевой из ВКФ Вердена. В любом случае, придется хорошенько поработать над системами ястреба, чтобы он снова смог нормально летать в космосе. До этого момента «От него вряд ли будет много толка». «Так значит, это правда? Она единственная спаслась со своего корабля?» Том несколько оживился, когда разговор зашел о его родном флоте. Магда поежилась, вспомнив заключение корабельных врачей и рассказ самой Елены. «Да, даже боюсь себе представить, что она чувствовала в тот момент. Даже говорить об этом не хочу. Лиза, открой карту, будь добра». «Момент». Ловкими пальцами та наугад извлекла из колоды последнюю карту и выложила ее на стол рядом с остальными. Ею оказался червовый туз. «Да чтоб тебя!» Магда раздраженно сбросила карты вне очереди, даже не дав Тому поставить свои обычные пять фишек. Сергей медленным движением приник своим картам, У него обнаружились две дамы, поэтому он решил сразу выйти на противника в лобовую атаку и одним движением передвинул от себя две стопки по 20 фишек. Выбывшие из игры с интересом следили за противостоянием Сергея и Тома, которые остались за столом один на один. Задумчиво осмотрев лежащие перед ним карты, Том тяжело вздохнул и уравнял ставку Сергея. — Мэм, а она не говорила, как именно назывался ее корабль? — спросил он. «Да, говорила. Трафальгар, если не ошибаюсь, капитана звали Энди Карсон». Магда, как и остальные, покинувшие игру с жадностью смотрела на стол, на котором в совокупности лежала почти четверть ее недельного жалования. «Эндрю Карсон?» «А? А, да, Эндрю Карсон. А что? Стой, Том, ты чего?» Райн застыл, глядя на стол потемневшими глазами. а затем вдруг поднялся и поспешил к выходу. «Это что сейчас было?» Валерон оглядела собравшихся за столом. «Лиза!» Сергей мотнул головой в сторону покидавшего отсек Тома, и девушка без лишних слов встала и быстрым шагом направилась к выходу. Посмотрев на часы, Серебряков разочарованно кивнул на лежащие на столе фишки. «Ладно, ребята, думаю, на сегодня пора заканчивать». «А как же партия? Кто выиграл?» Лапки переводил взгляд с оставшихся на месте Райна карт на гору фишек в центре стола. Протянув руку, Сергей подхватил карты Тома и перевернул их. «Вот засранец!» С обратной стороны уже потертых временем и пальцами рубашек на него смотрели два туза.